Глава 35 Уныние Как только я обрёл способность соображать, которую мне вначале изменило после ошеломительного сообщения бабушки, я предложил мистеру Дику направиться к ночной лавке, чтобы воспользоваться кроватью, на которой ещё совсем недавно спал мистер Пеггити. Мелочная лавка находилась на площади хангерфордского рынка. А в те времена площадь Хангерфордского рынка была не похожа на теперешнюю. Перед входом в дом находилась деревянная колоннада, вроде той, какая бывает на старинных барометрах перед домиком с фигурками мужчины и женщины, весьма понравившейся мистру Дику. Удовольствие проживать под таким сооружением вознаградило бы его, полагаю, за многие неудобства. А поскольку в сущностях было мало, есть не считать упомянутых мною ароматов и крохотных размеров помещения, мистер Дик был очарован своей комнатой. Правда, миссис Крабс с негодованием объявила ему, что там и кошку нигде повесить, но мистер Дик, усевшись на кровать и обхватив ногу руками, справедливо заметил, обращаясь ко мне: "Но я совсем не хочу вешать кошку у тротуд". Я никогда не вешал кошик, не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Я старался разузнать, известна ли мне с трудику причина столь неожиданных и великих перемен в жизни бабушки. Но как я и ожидал, он не имел об этом никакого понятия. Он мог мне сообщить только, что 2 дня назад бабушка обратилась к нему с такими словами: "Дик, ве в самом деле философ, каким я вас считаю, на это он ответил, что льстить себя этой надежды. Тогда бабушка сказала: "Дик, я разорена". На это он ответил: "Ах, вот как". А тогда бабушка горячо его похвалила, чему он очень обрадовался. А затем они отправились ко мне, а дорогой пили портер Елисандрич. Мистер Дик был безмятежно спокоен, когда с удивлённой улыбкой смотрел на меня широко открытыми глазами, сидя на кровати и обхватив руками ногу. И к стыду своему должен признаться, я попробовал ему объяснить, что это разрение означает нужду, страдание и голод. Но тут же я горько раскаялся в своей жестокости. Его лицо вдруг побледнело и вытянулось. Слёзы полились по щекам. И он устремил на меня такой невыразимо печальный взгляд, что от этого взгляда должно было смягчиться и сердце куда более жестокое, чем моё. Гораздо легче было привести его в ныне, чем теперь снова развеселить. И тут я понял, мне следовало сообразить раньше, что всё его спокойствие проистекало единственно лишь из того, что он нерушимо верил в самую мудрую самую удивительную женщину в мире и безоговорочно полагался на силу моего ума такой ум по его мнению мог справиться с любыми несчастьями кроме, пожалуй, смерти что же нам делать тротвуд спросил мистер дик у нас правда есть мемориал да да я знаю что есть сказал я Сейчас мистер Дик нам остаётся только сохранять беззаботный вид. Бабушка не должна заметить, что мы думаем об этом. Он жаром согласился со мной и стал умолять, чтобы я, если он свернёт хотя бы на дюйм с правильного пути, вразумел его одним из тех хитроумных способов, какие всегда находятся в моём распоряжении. К сожалению, надо сказать, что страх, который я на него нагнал, был слишком силён, чтобы он мог его скрыть. В течение всего вечера он следил за бабушкой таким мрачным взглядом и с таким беспокойством, словно ноча хлынула у него на глазах. Поймав себя на этом, он старался изо всех сил не качать головой, но зато вращал глазами так, словно они были заводные, а это был ничуть не лучше. За ужином я видел, что он смотрит на булку, которая случайно оказалась не велика, таким взглядом, точно она одна может спасти нас от голода. А когда бабушка настояла на том, чтобы он ел как всегда, я подглядел, как он украдкой суёт в карман кусок хлеба и сыра, несомненно с единственной целью поддержать нас этими запасами, когда мы достигнем последней степени истощения. Бабушка напротив сохраняла полное спокойствие. Это был хороший урок для всех нас, и прежде всего для меня. Она была очень приветлива с Пэгги, за исключением тех моментов, когда я нечаянно называл её этим именем, и держала себя так, словно была от дома, хотя я хорошо знал, как неуютно она чувствует себя в Лондоне. Спать она должна была на моей кровати, а я должен был лечь в гостиной, оберегая её покой. Она считала крайне важным находиться поблизости от реки на случай пожара, и в этом отношении, как мне кажется, была довольна. Трот, лейлы не нужно, сказала она, увидев, что я приподвляю напиток, который она обычно пила перед сном. Как бабушка, ничего не нужно, вина не надо, дорогой мой. Эля Но у меня бабушка есть вино, и вы всегда смешивали вино с водой. Сохрани его на случай болезни. Нельзя тратить вино попусту, трот. Принеси мне, Эля, полпинты, сказала бабушка. Мистер Дик, мне кажется, сам чуть не упал в обморок. Бабушка была так непреклонна, и я сам пошёл за Элей. Этим удобным случаем воспользовались Пегати и мистер Дик, чтобы отправиться в мелочную лавку, так как было уже поздно. Я расстался с ним беднягой, когда он с огромным змеем за спиной стоял на углу улицы, поистине памятник человеческой скорби. Когда я вернулся, бабушка ходила по комнате и теребила оборку ночного чепца. Я подогрел эль и по взведённому порядку поджарил гренки. Когда всё было для неё приготовлено, она тоже была готова. На голове у неё был начиночепец и подол капота подобран на колени. "Ой, милый, это гораздо лучше, чем вино", сказала бабушка, проглотив полную ложку приготовленного питья. "И для печени полезнее". "Карце мой вид свидетельствовал, что я в этом не уверен", так как она добавила. "Та-та-та-та, мой мальчик". Если всё дело ограничится тем, что нам придётся пить, эль будет превосходно. Я бы и сам так думал, бабушка, если бы это касалось меня, сказал я. А почему ж ты так не думаешь? спросила она. Потому что вы и я разные люди, ответил я. Глупости трат, отрезала бабушка. Бабушка продолжала прихлёбывать солодочки горячий эль, макая в него гренки с большим удовольствием, в котором не было ни капли притворства. Трот. Как правило, я не люблю новые лица, продолжала бабушка. Но твоя баркис мне нравится. Эти слова для меня дороже золота, сказал я. Какой странный мир, заметила бабушка, потирая нос. Я не в силах понять, как могла появиться на свет женщина с такой фамилией. Казалось бы, легче родиться в фамилии Джексон или какой-нибудь другой в этом роде. Возможно, что она с этим согласна, но это не её вина, сказал я. "Допускаю, что так", сказала бабушка, по-видимому, не очень довольная тем, что приходится соглашаться. И всё-таки это очень неприятно. Правда, теперь она Баркис. В этом есть некоторое утешение. Баркис любит тебя больше всех на свете, трот. Она готова сделать всё, чтобы доказать, сказал я. Да, пожалуй, всё, подтвердила бабушка. Подумай только. Эта глупая женщина умоляла меня взять часть её денег, потому что у неё их слишком много. О, дурочка. Она прослезилась от умиления, и слёзы закапали в горячий эль. "Я никогда не видела более нелепого существа", сказала бабушка. "С первой же минуты я поняла, что она самое нелепое существо. Поняла, как только увидела её с этим несчастным младенцем с твоей матерью, но в ней В Баркисе есть много хорошего. Притворившись, будто смеётся, бабушка провела рукой по глазам, покончив с этим, она снова вернулась к своим гренкам и к нашей беседе. Ах, господи, помило ей вздохнула она. Мне всё известно, трот. Когда вы ушли с диком Баркисом, мне всё рассказал. Мне всё известно. Гворят, и не имею на что могут надеяться эти несчастные девушки. Лучше был бы им разбить себе голову об об каминную доску, закончила она. Должно быть, сердцание моей каминной доски подсказало ей эту идею. Бедная Эмили, сказал я. Ох, не говори мне, что она бедная. Это звалась бабушка Прежде чем причинить всем столько горя, она должна была как следует подумать. Подселой меня трот. Как жалко, что тебе так рано довелось приобрести жизненный опыт. Когда я потянулся к ней, она уперла стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала: "О, трот, трот. Так значит, ты воображаешь, что влюблён?" Воображаю, бабушка, я обожаю её всей душой, воскликнул я, покраснев так, что дальше уж некуда было краснеть. Ну, разумеец. Дора. Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна? О, бабушка, никто не может даже представить себе, какова она. Э? Я не глупенькая, осведомилась бабушка. Глупенькая, бабушка. Я лишит, но уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением, тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и невезной. Легкомысленная ли, спросила бабушка. Легкомысленная, бабушка, я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее. О, ну, хорошо, хорошо. Яги только спрашиваю, сказала бабушка. Я о ней плохо не отзываюсь. Дедны и дети. И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь пиршественный стол, а вы две фигурки из леденца, верно? Трот. Она задала мне этот вопрос так ласково, с таким видом шутливым и вместе с тем печальным, что я был расстроен. Бабушка, я знаю, мы ещё молоды, и у нас нет опыта, сказал я. Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях, но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или что я кого-нибудь полюблю или разлюблю её, я я не знаю, что бы я стал делать. Должно быть, сошёл бы с ума. Ох, трот. Слепой, слепой, слепой, мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. Один мой знакомый, продолжала она помолчав, Несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьёзное чувство, напоминает им свою покойную мать. Серьёзность вот, что этот человек должен сказать, чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, тот глубокий, прямой, правдивый, серьёзный характер. "Во если бы только знали, как дора серьёзно," воскликнул я. "Ах, трот, слепой, слепой," повторила она. Сам не знаю, почему на мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или что-то мне не хватает. Но всё-таки я не хочу, чтобы два юных существа разочаровались друг в друге и стали несчастны. продолжала бабушка и хоть эта любовь детская а детская любовь очень часто я не говорю что всегда ни к чему не приводит отнесём скне серьёзно и будем надеяться на благополучный исход времени впереди ещё довольно в общем это было не очень утешительно для восторженного влюблённого Но я был рад, что бабушка посвящена в мою тайну. Тут я сообразил, что она вероятно утомилась. Я горячо её поблагодарил за любовь ко мне и за все её благодеяния. И она нежно пожелала мне спокойной ночи и унесла своё питьё в мою спальню.